Глава 14. Ад императором. Борт рейдера Caligula. Двигаться в гиперпространстве нам предстояло около 43 часов. И их надо было чем-то занять. Я решил составить список необходимого нам оборудования, которое планировал закупить у шахтеров. Как правило, системы, в которых ведется активная разработка полезных ископаемых, мало посещаемы. Особого интереса они не представляют, к тому же там очень легко можно нарваться на какие-нибудь небольшие локальные мусорные поля, деловые ресурсы из которых давным-давно выработаны. Да и особого уровня цивилизацию встретить в подобных местах сложновато. Как правило, шахтерские станции объединены с перерабатывающими или обогатительными комбинатами и служат своего рода перевалочными базами для тех, кто ведет по всей системе добычу полезных ресурсов которые затем стекаются сразу на грузовозы, если это чистые материалы, или отправляются на переработку. Плюс ко всему такому количеству разумных необходим хоть какой-то отдых, да и обслуживание с ремонтом шахтерских кораблей требует определенных мощностей, так что все, что нам необходимо, там вполне может найтись. В противном случае придется выбирать для следующей точки нашего маршрута другую систему. Причем долго и нудно разгоняться для выхода на необходимую скорость. Сделав себе зарубку в памяти, на всякий случай озаботиться покупкой комплекта запасных частей для наших двигателей, на тот теоретический случай, если они выйдут из строя. Я закончил со всеми своими делами и вернулся в каюту, где и развалился на кровати, уставившись в потолок. Доктор Селим доложил, что с Айрой все в порядке, она до сих пор спит, и он наблюдает за ее состоянием. Затем мои мысли начали крутиться вокруг вышедшего из строя двигателя, и возможного преследователя, который вполне вероятно мог прыгнуть вслед за нами. На борту Калигулы все было в относительном порядке. Из-за того, что при модернизации мы заложили в проект избыточную мощность, установив дополнительные реакторы, то особого недостатка в энергии наш рейдер не почувствовал. Оружие, щиты и все остальные системы корабля прекрасно функционировали, а возникшие мелкие поломки уже были устранены неутомимыми ремонтными дроидами. Кстати, надо подумать, как обезопасить себя от повторного срыва реакторов скреплений. Если это случилось один раз, значит, может и повториться. Видимо, тут наша недоработка или, по всей вероятности, просто стечение обстоятельств. Во всяком случае, ничего страшного, к счастью, не произошло. По моей просьбе, Искин вывел на голографический экран изображение из каюты, в которую я поселил наследников Империи. Оба они находились на месте, правда, уже без скафандров. Сидели, забравшись с ногами на своей кровати, и о чем-то непринужденно разговаривали. Звук я специально не включал. Не хочу подслушивать, о чем говорят близкие родственники. Если бы они обсуждали что-то влияющее на нашу безопасность, то Хорбы уже сообщил мне. Ведь он слышит и видит все на корабле. Ну, практически все, и в этом есть свой глобальный смысл. Обеспечение безопасности на борту космического корабля, пожалуй, одна из самых важных функций, которую выполняет Искин, наряду с оказанием помощи в контроле работы всех других систем. Как правило, техника при обычной эксплуатации действует практически безотказно, и поломки случаются в основном в каких-то критических ситуациях, ну, если, конечно, не запускать ее обслуживание. Бывают, разумеется, всякие случаи, но все-таки основную опасность представляют сами разумные находящиеся на борту корабля. «Вселенная велика», а еще больше в ней всевозможных существ, в головах которых подчас творится такое, особенно в космосе, когда нет возможности покинуть ограниченное пространство. Нечто подобное я чувствовал однажды на Земле, когда меня отправили в командировку на военном корабле. Вокруг, насколько хватает обзора, мерно движется в бесконечном движении бескрайнее море. А ты стоишь на шатающемся на волнах куске железа, и думаешь о том, что только оно и отделяет тебя от бездонной пучины. Выжить, упав за борт, пока стихия не утянет тебя в свои глубины, конечно же, можно, но вряд ли тебя хватит надолго. Так и здесь, попав за пределы высокотехнологичной и защищенной от большинства опасностей скорлупы, при наличии скафандра или пустотного комбинезона какое-то время ты еще сможешь прожить. Но если оперативно не подоспеет помощь или не получится самостоятельно вернуться обратно, тебе гарантирована смерть. То, что однажды мне удалось спастись в подобных обстоятельствах, лишь закономерное исключение правил. Честно говоря, когда я осознал, что только благодаря загребущим хваталкам Зица смог тогда выжить, попав без скафандра в открытый космос, то готов был расцеловать его щупальца и простить все его прегрешения. Смахнув с голографического экрана изображение Фариала и его сестры, я закинул левую руку за голову, сосредоточился и, вытянув перед собой, палец зажег на нем огонек. В последнее время это действие выходило все легче и легче, вот что значит тренировка. Правда, увеличить размер пламени пока не получилось, но постепенно, как мне кажется, начало расти время, которое я мог продержать его. Если учесть, что качаю свою новую способность я относительно недолго, то это весьма существенный прогресс. Как только резерв опустел, огонек на кончике пальца погас. К сожалению, как я не пытался, у меня не получалось воспользоваться запасенной пси-энергией из скафандра. Хотя, по идее, насколько я полагал, это должно было быть осуществимо. Вполне вероятно, что со временем научусь применять этот способ. Главное, что он вообще есть. Мне нужно сейчас обдумать дальнейший план действий. После выхода из гипера необходимо как можно быстрее добраться до шахтерской станции, потому что корабль службы безопасности наверняка последует за нами. У Калигулы будет фора максимум в полтора-два часа, а, скорее всего, и того меньше. Не думаю, что он атакует нас в присутствии шахтеров. В таком случае эти суровые ребята могут и подписаться за гостей. Тем более их корабли частенько подвергаются нападениям со стороны пиратов. И, как правило, имеют разнообразное вооружение, да и корпоранты наверняка держат в системе несколько боевых кораблей на этот счет. А сами по себе подобные станции имеют кое-какие системы обороны. Хотя, конечно, повстречать джентльменов удачи практически в центре империи почти нереально, но исключить подобное нельзя. Так что будем надеяться, что все это там присутствует. Итак, что дальше? При благоприятном стечении обстоятельств Нам удастся заручиться их поддержкой и произвести ремонт, ну а потом, скорее всего, придется договариваться с этим капитаном Фурсо, сражаться с подобным противником, а мы уже убедились в том, что его оборудование гораздо серьезнее нашего дела гиблое. Если подключить к этому разговору Фориала, то вряд ли он станет вообще атаковать, тем более получив прямой приказ от своего сюзерена. «А что?» если получится как-то связаться с руководством корпорации и попросить у них помощи. Это, кстати, вариант неплохой. Не думаю, что находящиеся в своем уме серьезные бизнесмены откажут будущему императору, тем более если он предложит им какие-нибудь преференции. Хотя тут можно ограничиться и признательностью. Эта идея мне понравилась. Пожалуй, это самый лучший выход из создавшегося положения. Если все пойдет хорошо, то можно даже попросить у них несколько кораблей для сопровождения, по крайней мере, на этап разгона. Хм, да, план неплохой. Надеюсь, удастся привести его в действие. В принципе, маршрут я при содействии Искину уже продумал, правда, двигаться мы будем не на интрос, а в мои новые владения. Судя по той информации, которая у меня имелась, там я должен переключить на себя достаточно серьезный финансовый поток, И как только у меня на руках будет этот ресурс, то я смогу без особых проблем купить несколько боевых кораблей, чтобы совершить последний прыжок в составе конвоя. Или вообще пересадить наследников на какое-нибудь небольшое быстроходное судно, как то, на котором мы сумели сбежать с каторги. Маркиз будет ждать и искать наследников на Калигуле, а они смогут проскользнуть на небольшом быстроходном кораблике. Такой вариант, наверное, даже предпочтительнее. Главное — сохранить секретность и спланировать отвлекающий маневр. За всеми этими размышлениями я и не заметил, как вырубился. Проснулся отдохнувшим и полным сил. Половина пути была уже позади. Сразу же после того, как я открыл глаза, запросил стандартный доклад о состоянии дел на корабле у Искина и убедился в том, что все в порядке, по крайней мере, в худшую сторону ничего не изменилось, да и со мной во сне ничего не происходило. Последнее волновало меня особенно. Хоть спать в скафандре не очень удобно, но я его чувствую практически как свою вторую кожу, так что особого дискомфорта я не ощущал. Судя по отметке на схеме корабля, Айра уже покинула вотчину доктора Селима и находилась у себя в каюте. Надо бы ее посетить, поговорить по душам. В прошлый раз, когда у нее случился схожий срыв, на нас было совершено нападение. Может быть, и сейчас она прочувствовала нечто подобное. Вдруг сможет что-нибудь объяснить. В настоящий момент отбрасывать в сторону даже такие возможности нельзя. Приведя себя в порядок, умывшись и почистив зубы, я направился вдоль по коридору к каюте Дельфийки. Постучался. И, получив разрешение в виде щелкнувшего замка, вошел внутрь. Девушка лежала, свернувшись калачиком на кровати, спиной ко мне и не шевелилась. «Здравствуй, Айра!» — поздоровался я. «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, что с тобой все в порядке. Хотя раз доктор тебя отпустил, значит, посчитал, что это можно сделать. Я хотел с тобой поговорить». «Я не хочу ни с кем разговаривать». Каким-то безжизненным голосом ответила девушка. «Пожалуйста, оставьте меня в покое». «О, подруга, а вот теперь я на это уже не имею права. Давай, поворачивайся к стене задом ко мне передом, и все-таки пообщаемся, а то что-то мне твой настрой не нравится все больше и больше». «Лекарства вашего чужака делают меня пустой. Я не могу сосредоточиться». Я не чувствую свою э.а. Похоже, я понял, что происходит. Видимо, доктор, опасаясь за ее психическое здоровье, накачал пациентку какими-то антидепрессантами. По всей вероятности, разговор все-таки придется отложить. В таком состоянии она — бесполезный собеседник. Хотя можно попробовать с памятью, то у нее не должно быть особых проблем. Да и поведение немного скорректировано лекарствами. Я прошел вглубь каюты и обогнул ее кровать, чтобы оказаться с Айрой лицом к лицу. Да уж, не переборщил ли наш Ксенос? Лицо девушки было по-прежнему прекрасным, только вот создавалось ощущение, что в нем полностью отсутствует жизнь. Я присел прямо на палубу рядом с кроватью, чтобы наши глаза находились примерно на одном уровне. «Расскажи мне, что случилось? Что ты видела?» В прошлый раз, когда это произошло, на нас напали, и тогда нам чудом повезло отбиться. Понимаю, что самочувствие у тебя сейчас наверняка дерьмовое, прости меня за мой французский, но постарайся сосредоточиться и вспомнить свои видения. Может быть, я смогу понять и как-то их проанализировать? Почему со мной это происходит, Джон Сол? Этого не должно было случиться. Я вижу картины, страшные. Те твои спутники, которые были в столовой. Смерть идет за ними. Смерть идет за тобой и за всеми нами. Почему я вижу только плохое? За что меня так наказали?» Монотонно ответила Дельфийка. Я осторожно протянул руку и опустил на ее ладошку. «Послушай, однажды я узнал одну простую вещь. Никто не будет жить вечно». Как только мы рождаемся, костлявая уже начинает к нам свой путь, так что не стоит ее бояться. Я не знаю, что с тобой происходит. Возможно, ты видишь картины из будущего или варианты этого грядущего. Такое бывает и достаточно часто. Псионические силы очень разнообразны. А может быть, ты просто неверно интерпретируешь то, что видишь. Я вот, например, умею вот так. Я вытянул указательный палец, и зажег на нем усилием мысли огонек. Отблески пламени отразились в ее удивительных зеленых глазах, и на миг мне показалось, что она сделала попытку улыбнуться. Продержав, сколько смог активной свою новую способность, я погасил его и продолжил. Чтобы нас не ждало впереди, я постараюсь сделать все, чтобы уберечь тебя и всех остальных на этом корабле. А ты не переживай по поводу того, что с тобой происходит. Наоборот, постарайся осознать собственные силы. Получается, что это твой вариант псивозможностей, и ими тоже надо учиться управлять. Но сначала это нужно принять. Осознать процесс, его суть. А все это очень непросто, уж поверь. Я ради этого огонька столько вытерпел. Ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Не переживай, все будет хорошо. Мы, русские, своих не бросаем. «А кто такие русские?» — заинтересовалась девушка. «Это государство, в котором я родился, и разумные, которые его населяют. Это если в двух словах, а так-то, конечно, можно долго объяснять. Но ведь я не оттуда. Какое я имею к этому отношение?» «Мы считаем своими тех, кому у нас лежит душа. И совсем не важно, где он родился». Это сложно объяснить, мы вообще непонятные создания, но, знаешь, зато очень живучие и находим выход из любой ситуации. Так что давай, бери себя в руки, заканчивай с этим самокопанием и начинай жить. А я попрошу доктора, чтобы он больше не усердствовал в твоем отношении с лекарствами. Хорошо? Я чувствую в твоих словах какой-то смысл, но мне тяжело сосредоточиться. Попыталась вяло улыбнуться Дельфийка. «Это скоро пройдет. Закрывай глаза и постарайся заснуть. У нас, говорят, утро вечером мудренее». Я похлопал ее по ладошке и поднялся на ноги. «Надеюсь, когда ты проснешься, то я увижу твое прекрасное лицо с хорошим настроением. Спи». Я оставил девушку в покое, вышел из ее каюты и направился в столовую. Надо было перекусить. К тому же, судя по отметкам на схеме корабля, венценосные наследники уже находятся там, как и еще десяток членов нашего экипажа. Дойдя до Центра корабельной культурной жизни, основной сюжетной композицией которого являлся аграрский синтезатор пищи, я поразился идиллической картине. Все, находящиеся в столовой, степенно поглощали свои блюда хотя обычно тут было довольно шумно. Фариал с Велиной также сидели за одним из столиков и что-то закидывали в топку из своих тарелок, причем делали это очень, на мой непрофессиональный взгляд, аристократично, если не сказать манерно. Кивнув молодым людям, я сделал заказ и, забрав поднос со своим стандартным завтраком, решил присоединиться к ним. «Вы позволите, Ваше Высочество? Доброе утро!» «Конечно же, господин граф!» Лучезарно улыбнулась девушка. «Как мы можем вам отказать? Ведь это мы у вас в гостях. Вы окажете нам честь своим присутствием». Принцесса была одета в дорогущий пустотный комбинезон, подчеркивающий ее фигуру. А вот Фариал облачился в скафандр. «Прошу вас, Джон, располагайтесь возле меня». Стреляя глазками, продолжила принцесса. Мы, хрупкие девушки, предпочитаем, чтобы рядом с нами находились сильные мужчины. И она немного сдвинулась на диванчике, освобождая мне побольше места. Все-таки мои габариты в мордуке достаточно внушительные. Да и сам по себе я после десантной академии еще тот громила. Хотя, конечно же, меня нельзя сравнить с тяжелыми собратьями. Усевшись рядом с красоткой, я поинтересовался у будущего императора. «Ну, как вы устроились?» «Надеюсь, вам у нас на борту комфортно?» «Благодарю, Джон. Каюта достаточно вместительная, да и синтезатор пищи у вас тут вполне приличный. Похоже, ты не бедствуешь. Аграфские технологии стоят недешево, насколько я знаю». «Сказал мне человек, одетый во всё аграфское», ответил я с улыбкой. «Приятного аппетита. Предлагаю покушать и продолжить разговор в другом месте». «Да, Джон» поддержала принцесса. «Быть может, вы проведете для меня отдельную экскурсию по вашему чудесному кораблю. Я бы хотела посмотреть, откуда вы им управляете. В отличие от моего брата, я никогда не путешествовала подобным образом. А в вашем обществе это будет вдвойне приятнее». «Да без проблем», — согласился я. «Там сможем и поговорить». Пока мы завтракали, Велина вела ничего не значащую светскую беседу, непринужденно болтая о всяких пустяках, периодически подначивая и заставляя его то краснеть, то бледнеть, то пытаться оправдываться. Судя по всему, это было ее обычным поведением. И старший брат к нему давно уже привык, явно считая неизбежным злом. С одной стороны, это было даже забавно. Иногда она так тонко поддевала парнишку, что он не сразу понимал суть издевки. А когда до него доходило, то он уже ничего не мог с этим поделать. Принцесса Велина нравилась мне все больше и больше. Было у них что-то такое живое и притягательное. Только вот жаль, что мы из разных миров, и она столь юна, искренне завидую ее будущему избраннику. Не часто рождаются такие женщины. После завтрака мы направились на небольшую прогулку по Калигуле и закончили ее в рубке корабля. Сейчас здесь никого не было, и мы могли спокойно поговорить. Я изложил им свое умозаключение, в котором пришел вчера, и они со мной согласились. Девушка заявила, что это действительно выход, а пообещать одной из корпораций что-нибудь вообще не проблема, лишь бы у них была возможность для оказания этой самой помощи. Закончив общение, я проводил их к месту проживания и направился дальше по кораблю. Мне нравилось бродить по этим коридорам. Почему-то обычно мне лучше думалось в движении. В такие моменты практически всегда принимаются наиболее подходящие решения. Незаметно закончилось время, которое мы должны были провести в гиперпространстве, и я занял свое рабочее место в командирском ложементе. Личный состав находился в готовности, Я заранее постарался проинструктировать всех и сориентировать на любой вариант развития событий. Абордажная группа уже экипировалась и находилась в полной боевой готовности. Искин отсчитал последние секунды, и мы вышли в обычный космос, сразу же совершая стандартный маневр уклонения с одновременным активированием системы маскировки. Как только начали поступать первые данные об окружающей обстановке, я облегченно выдохнул. Никто нас не встречал, и мы могли спокойно продолжить движение. Тем не менее, необходимо было спешить, поэтому как только звездная карта системы актуализировалась и на ней появилась отметка шахтерской станции, мы сразу же поспешили в ее направлении. Судя по всему, нам повезло, и большая часть массивного астероидного поля раскинулась с другой стороны плоскости эклиптики. Но и станция, где мы планировали осуществить ремонт, дрейфовало в пространстве не близко. Пилоту необходимо было заложить приличную дугу, чтобы обогнуть местное светило. Шли мы достаточно ходко, но все-таки не так, как при наличии двух двигателей. Расчетное время прибытия на станцию равнялось практически трем часам и оставалось надеяться, что мы успеем добраться туда раньше наших гипотетических преследователей. Личный состав, находящийся в рубке, напряженно наблюдал за приборами и экранами. Особое внимание уделяя тому месту в пространстве, где мы вышли из гипера. По идее, именно там и должен был появиться наш визави. Однако прошло уже около получаса, но никаких засветок гиперпереходов зарегистрировано нами не было. С каждой минутой расстояние до станции уменьшалось, пока освещение в рубке не замигало тревожным алым цветом, а Искин не доложил. Зарегистрирована аномальная активность на внешнем корпусе корабля. Предположительно, нападение. Сейсмические датчики выявили с вероятностью в 93% наличие противника, перемещающегося в кормовой части. Какое нападение, Хор? На радарах было чисто. Предположительно, нападающие использовали систему маскировки, аналогичную нашей. Количество колебаний увеличивается. Командир, по-моему, нас берут на абордаж. Вывожу данные с видеодатчиков. На одном из экранов появилось размытое изображение. Скорее всего, это и был тот самый небольшой корабль, высадивший бойцов на корпус рейдера. «Дай связь!» — потребовал я, и как только на экране нейросети появился значок, свидетельствующий о том, что Искин выполнил мое указание, я тут же начал отдавать распоряжение. «Внимание по отсекам! Приготовиться к бою и контрабордажным мероприятиям!» «Количество противников на данный момент неизвестно. Всем действовать по обстановке. Нападающие пытаются проникнуть с кормы». Закончив, я вновь обратился к Искину. «Хор, постарайся выяснить точное количество проникших и подумай, что мы можем сделать, чтобы его уменьшить. Координируй действия Клох и других членов ее группы. Предупреди доктора о том, что может понадобиться его помощь». «Есть, командир. Выполняю». «Ваше высочество». Посмотрел я в сторону встревоженных наследников, которые находились вместе со мной в момент объявления тревоги. Очень уж принцессе хотелось посмотреть вживую, как выглядит процесс выхода из гипера. «А вот обещанные вам неприятности. Что бы ни случилось, вы должны оставаться в рубке. Место это достаточно защищенное и просто так с наскока попасть сюда не получится». «А что же в это время будете делать вы, господин граф?» Вкратчивым голосом поинтересовалась принцесса. «А я пойду к своим людям и попытаюсь отбить это нападение». «То есть вы предлагаете нам спрятаться за вашей мужественной спиной?» «Предлагаю, принцесса. Именно это я и делаю, и, честно говоря, мне сейчас не до демагогии. Похоже, все-таки мы немного просчитались, и тот шустрый разведчик оказался быстрее. А зная этих ребят, уверен, попасть внутрь корабля они смогут достаточно быстро» а затем попробуют нас взломать, и что-то подсказывает мне, что они с таким справляться умеют. Поэтому мне надо идти». «Вот именно, дорогой Джон. И как только они это сделают, то мы окажемся здесь, в ловушке. А я в руки маркиза попадать не хочу. Нет уж, мы пойдем с вами, пускай даже и позади, и постараемся оказать вам помощь. К тому же оружие у нас имеется», — заявила Велина. «Боюсь, что в этой ситуации у вас не тот калибр», — откровенно признал я, кивком головы указывая на их симпатичные бластеры, выглядевшие очень уж несерьезно. «Джон, Елина права. Сейчас дело касается нас, и отсиживаться здесь мы не будем. Да и про аграфское оружие ты явно его недооцениваешь». Принц достал из крепления на бедре свой бластер и принялся производить с ним какие-то манипуляции, потом снял с пояса несколько небольших деталей и достаточно уверенно начал объединять их со своим оружием, прикрепляя в разных местах. Оказалось, что эта модель в течение пары секунд легко трансформируется в достаточно массивный ствол, классом явно повыше. Да уж, умеют науки изготавливать продвинутые вещи, ничего не скажешь. Подобное оружие мы не изучали, и о его технических характеристиках мне было ничего неизвестно но если уж принц выглядит так самоуверенно, то, видимо, они очень неплохие. «Вот так-то, Джон, эта игрушка даст фору любой вашей!» с улыбкой заявил Фариал. «Я пойду с тобой, Авелина отправиться за нами следом». Все это время Стакс с интересом наблюдал за разворачивающимися событиями. Хотя я сразу заметил, что ему не терпится смыться отсюда. Он уже ощутил зов. Дичь сама явилась к нему на огонек, и не в моих интересах ему мешать. «Регистрирую попытку взлома основного управляющего контура. Личностная матрица принудительно закапсулирована. Командир, скорость распространения вирусной атаки очень велика. На борт проникло 13 противников. Первичные карантинные мероприятия выполнены. Джон, останься с Императором». Если они взломают эскин, то он уже ничем не сможет нам помочь. А штурмовые группы службы безопасности совсем не похожи на тех пиратов, которые проникали к нам раньше. Я отправил Кавура на свободную охоту и отправляюсь на нее сам. Постарайся выжить». Закончив свой короткий спич, Лакин быстрым шагом вышел из рубки, а я осмотрел тех, кто в ней остался. «Зиц, пул. Отсюда ни ногой. Следите за обстановкой, скорее всего они высадились на чем-то небольшом». Какой-то бот невидимка, но это значит, что где-то рядом их основной корабль. Может быть, он как-то проявит себя или выйдет на связь. Малыш, обратился я конкретно к Улголу. Защита сейчас не актуальна, но может быть ты и за оружием последить в состоянии? Если найдешь этого гада, и у тебя будет такая возможность, влупи ему как следует со всей пролетарской ненавистью. Я могу, большой, и хоть не люблю, но сделаю это пообещал маленький клептоман. «Принцесса, может быть, вы останетесь здесь и будете оборонять сердце нашего корабля? Или попробуете с ними связаться?» Сделал я последнюю попытку не допустить ее к бою. «Ну уж нет», — упрямо заявила красотка. «Куда вы, туда и я. С вами шанс выжить гораздо выше. Я читал ваше личное дело. Спасайте свою принцессу, господин граф, и, возможно, она наградит вас поцелуем». А этим прихвостнем Арлафета я как-то не верю. Черт с вами. Идем. Решился я, понимая, что спорить с этими обормотами бесполезно. Если уж они что-то втемяшили себе в голову, то, скорее всего, отговорить их будет непросто. Выйдя из рубки, я полностью заблокировал ее. Теперь открыть эту бронестворку возможно только при помощи моего личного кода или после того, как эскин убедится в полной безопасности на корабле. А это, судя по всему, случится еще очень не скоро. Даже если хора взломают, открыть ее быстро не получится. Этим действием я не давал покинуть рубку тем, кто особой помощи оказать не сможет, а погибнуть зазря я им позволить не могу. Пока еще связь со Скином функционировала, я вывел на внутренний экран шлема тактическую схему корабля с обозначенными на ней отметками защитников рейдера и противников. Их действительно оказалось 13. И, судя по всему, они прекрасно знали строение Калигулы, потому что двигались небольшими компактными боевыми группами сразу по нескольким направлениям. А в одном месте, там, где руководил Стив, уже завязалось боестолкновение. Причем не прошло и 10 секунд с момента его начала, а мы уже понесли потери. Один из наших бойцов погиб. На всех проникших на борт были надеты стандартные черные скафандры сотрудников службы безопасности и двигались эти ребята, чего уж греха таить, красиво. Даже не знаю, сколько нужно тренироваться, чтобы вот так ловко перемещаться в пространстве, производить контроль и вести бой. Дай нам, Создатель Вселенной, если ты вообще есть, пережить этот день. Отметка стакса уверенно перемещалась в сторону отдельной группы противника, Причем двигался он по одному из технических коридоров. Клох, судя по всему, верно поняла тактику напавших на нас и постаралась грамотно распределить имеющиеся у нее в наличии силы. Пока еще перестрелка происходила в одном месте, но очень скоро бой вспыхнет сразу в нескольких коридорах, и тогда появятся неизбежные потери. Но разорваться я не могу, и надо выбрать место, где моя помощь окажется самой актуальной и необходимой. Безопасники двигались компактными группами. Три тройки и одна, состоящая из четырех бойцов. Вот именно в ее сторону я и решил выдвинуться. Чтобы попасть туда, мне необходимо было преодолеть около 400 метров коридоров, однако не успел я сделать и пяти шагов, как схема корабля на внутреннем экране шлема погасла, и связь с скином калигулы полностью прекратилась. Похоже, все-таки его умудрились взломать, причем уж очень быстро. Скорее всего, еще тогда в тронной системе были произведены тайные закладки, и хор не смог полностью вычистить их. А сейчас они ими воспользовались. А быть может, противник применил какое-то свое хитрое оборудование. С них станется дроиды-взломщики у службы безопасности самые навороченные. Это, конечно, очень плохо, ведь повторить прошлое удачное отражение нападения нам теперь будет гораздо сложнее. Мы не сможем воспользоваться ни системами противообордажной обороны, Не отслеживать перемещение врагов, а следовательно, двигаться вперед придется очень осторожно. Ну что, фара, помнишь, как тогда мы аграфа брали? Весело поинтересовался я у наследника империи, и парень утвердительно кивнул Искин отрубился, и теперь двигаться вперед нужно с повышенной осторожностью. Велина, идешь замыкающий, в случае чего попытайся укрыться от огня противников или отходи назад, пока я не разрешу вернуться. «Как-нибудь разберусь», — самоуверенно фыркнула девушка, но все-таки отошла немного назад, разрывая дистанцию между нами. «Идем», — скомандовал я и, развернувшись, быстрым шагом направился по коридору. Сенсоры моего скафандра были выкручены на максимум. Возможно, это позволит заранее выявить близость противника». Поначалу контрабордажные мероприятия осуществлялись согласно предварительно составленной тактической схеме, позволяющей максимально охватить все возможные пути проникновения вглубь корабля. Именно для этого Клох разбил оба отделения на несколько неравных частей, исходя из важности направления, и отправил их в наиболее удобные с точки зрения организации обороны Калигулы Места. Однако буквально спустя пять минут после начала описываемых событий на рейдере полностью упала связь и возможность удаленного контроля за действиями подчиненных, кроме тех, что находились непосредственно в ее распоряжении в одном из коридоров, пропала. В этой ситуации не оставалось ничего другого, кроме организации правильного боя в своей зоне ответственности. Противников, судя по установочной информации, проникло на борт не так уж и много — если удастся уничтожить группу, идущую в этом направлении, то можно будет переключиться на помощь другим членам экипажа. Девушка, совсем недавно ставшая командиром абордажной группы, в сопровождении четырех человек успела занять выгодную позицию буквально за полторы минуты до того, как появилось первое звено врагов. Да только вот все оказалось не так просто. Впереди сотрудников безопасности империи Аратан двигался щитоносец. Этот не самый поворотливый боец нёс на спине замысловатую конструкцию, внутри которой скрывался небольшой портативный реактор. А в обеих его руках находился пехотный эмиттер, который практически полностью перекрывал коридор и позволял укрываться за ним еще двум неприятелям. Игрушка эта, конечно, не самая удобная, но, тем не менее, ее довольно часто применяли. Правда, использование данного вида вооружения требовало особых навыков и слаженной работы всей группы. Тут же, по всей вероятности, с такими умениями проблем не было. Шансов справиться с этой группой в лоб не было никаких. Поэтому, по-быстрому прикинув в голове, где лучше организовать засаду, Клох отдала команду голосом, активировав соответствующий режим в своем скафандре. И уже приготовилась бежать вслед за начавшими движения подчиненными, как внезапно один из бойцов, шедших перед ней, словил кинетическую пулю, выпущенную из штурмового комплекса, которая размолотила его шею, буквально оторвав голову. Бывший узник возмездия 14 умер, даже не успев осознать, что с ним произошло. Спасать там было уже некого, и практически сразу еще один из членов ее небольшого отряда поймал похожий гостиниц. Девушке удалось схватить его за эвакуационный кронштейн, и, затянув за угол, передать Лонгу с приказом оказать экстренную помощь, пока она пыталась установить мину-ловушку в самом максимально незаметном месте под потолком. К сожалению, к тому моменту, как удалось деактивировать его скафандр, абордажник был уже мертв. Повреждения внутренних органов оказались настолько велики, что установленная ему автоматическая аптечка не справилась, и ничего с этим поделать было уже невозможно. Девушка высунулась из-за угла коридора и открыла шквальный огонь по противникам, однако успеха это не принесло. Решение в такой ситуации только одно, и пришлось все-таки отойти еще дальше по лабиринтам коридоров в надежде, что произойдет какое-то чудо и бой вернется на первоначально проложенные рельсы. Однако это самое чудо все еще не происходило. Мобильный энергетический щит поглощал весь урон, который пытались наносить двое защитников, а вот выстрелы нападавших напротив уверенно преодолевали слегка искажающее окружающее пространство, энергетическую мембрану и снимали свою кровавую жатву. Уменьшившаяся наполовину группа едва успела дойти до запасной огневой позиции, как шлем третьего бойца окрасился алым от прямого попадания мощного кинетического заряда. И непрерывный прессинг не останавливался ни на секунду. Энергетические разряды с гулом вспарывали воздух. В этом коридоре находилось ответвление, ведущее к реакторному отсеку. В данный момент он по инструкции должен быть заблокирован, и получить туда доступ очень непросто. Сердце корабля было спроектировано таким образом, что все подходы к нему должны простреливаться, чем, собственно, и собиралась заняться девушка. Однако и этот план потерпел неудачу. Те, кто напал на рейдер, оказались очень хорошо подготовлены, и уже на десятой минуте вторжения на всем корабле отключилось освещение. Это могло говорить только об одном. Искин взломан, и те, кто проник в него, получили частичный доступ к системам корабля. В распоряжении Клох остался всего один человек, и, судя по его эмоциям, он, увидев гибель своих товарищей, уже внутренне сломался. Связь в группе функционировала, так как они находились рядом друг с другом, и девушка уловила панические нотки в его докладах. Необходимо было что-то очень срочно сделать, чтобы не позволить ему сложить оружие и сдаться на волю победителя. Только вот что! В следующее мгновение она услышала звук детонации оставленного ею сюрприза. Воительница активировала сенсор на перчатке скафандра, и как только он выдвинулся из скрытого положения, направила его за угол. Судя по всему, счета больше нет, потому что тот, кто шел первым, остался лежать за спинами перешагнувших его товарищей. «Это уже хорошо», — обрадовалась девушка и отработанными движениями закинула в коридор две плазменные гранаты, грамотно рассчитав силу броска. Попытка использовать данный тип вооружения, даже несмотря на близость реакторного отсека, позволяла нанести хоть какой-то урон отвлечь и практически гарантированно вывести хотя бы одного из нападавших из строя. Однако, к безмерному удивлению Клоха она не увенчалась успехом. Безотказные и надежные, как камень, гранаты не сдетонировали. На памяти опытной воительницы подобного еще никогда не было. Видимо, противник оказался очень уж непростым и сделал вывод из того, что случилось минуты раньше. Оставалось только вести беспокоящий огонь, и осторожно отступать назад, постепенно сдавая позиции. Буран, которому в подчинении досталось три бойца, занял оборону в одном из коридоров. К сожалению, он не успел добраться до летной палубы, которую должен был оборонять, и не допустить противников дальше. Скорость передвижения вражеских отрядов оказалась гораздо выше, чем предполагалось изначально. А после того, как погасло освещение, и они вступили в бой, Сразу же стало понятно, насколько на самом деле бывшие преступники еще слабо подготовлены. Галт, неудачно высунувшийся из-за угла, словил плазменный заряд прямо в голову и покинул этот бренный мир. И хоть ответный огонь получалось худо-либедно вести, но казалось, что это абсолютно бесполезно. Никакого результата достичь не удавалось, а враг все наступал и наступал, неумолимо и уверенно». Пришлось принимать единственное возможное решение и отходить назад. «Буран, почему у нас ничего не получается?» — раздался голос в шлеме казаха. «Я не подписывался тут подыхать, сражаясь со службой безопасности. Это же бесполезно. Они всех нас здесь положат». «Не ссы, братуха, прорвемся. Их не так уж и много, надо что-нибудь придумать. Делаем, как учили, закладываем мину и отходим». Боец, которому предназначались эти слова, дисциплинированно выполнил приказание, и трое защитников корабля сразу же начали отход к следующему рубежу обороны. А ровно через пятнадцать секунд послышался звук детонации плазменной гранаты, и по коридору прошла легкая волна воздуха. Ха, «Вот видишь, теперь надо проверить, чего мы смогли добиться!» Попытался успокоить запаниковавших подчиненных мужчина. «Амси, давай глаз!» Один из самых молодых бывших преступников, которому посчастливилось оказаться рядом с Джоном в момент бегства с каторги, выполнил приказание и многократно отработанным движением отправил в короткий полет магнитный гидровидеосенсор. А через две секунды на внутренний экран шлема командира звена начала поступать информация с датчика о положении в коридоре. От одного из нападавших остались обугленные останки, но не успели парни обрадоваться, как Буран закричал, заметив быстро летящий в их направлении предмет. «Бойся! В сторону!» И бросился рыбкой вглубь коридора, сбивая с ног сапа, замешкавшегося и не успевшего среагировать. Небольшой бугристый шар, запущенный с высокой скоростью, ударился в переборку рядом с парнем, только что установившим глаз и, отскочив, примагнитился к его скафандру, чтобы в следующее мгновение зародить в этом месте маленькое солнце. Судьба Амси была предрешена. «Валим! Валим!» — заорал Буран, вскакивая и помогая встать товарищу. «Что это было?» — спросил поднявшийся боец на бегу. «Давай шустрее, не знаю, какая-то магнитная граната или что-то в этом роде. Отходим, пока они еще одну не запустили». Выпалил казах пробежав с десяток метров и завернув за угол, где они остановились. «Буран, они нас всех прикончат! Надо отдать им этих императорских ублюдков! Мы же им не нужны!» «Заткнись, Сап, ты идиот, если считаешь, что они оставят свидетелей в живых! Ты же вроде как из пиратов, и что? Часто вы в таких ситуациях так поступали?» «Нечасто», — «Не часто, глухо буркнул мужчина. Но я все-таки попытаюсь». Бывший каторжанин резко довернул ствол и выстрелил в грудь командира звена. Землянин не успел среагировать и упал навзничь, а бывший каторжанин, решивший таким образом спасти свою шкуру, активировал микрофон и прокричал в коридор. «Эй, мужики! Я сдаюсь! Слышите? Не стреляйте! Я тут один и готов вам помочь!» «Оружие на палубу! Деактивировать шлем! Медленно иди вперед!» Послышался скупой ответ, и обрадованный мужчина, облегченно выдохнув, бросил свой штурмовой комплекс и убрал защиту с головы. Сап втянул, наполненный запахом Гарри воздух, и прокричал: Я выхожу! Ствол я скинул. Осторожно, выйдя из-за угла, он увидел в пяти метрах перед собой две облаченные в черные скафандры фигуры, держащие его на прицеле. Он медленно развел руки в стороны и продолжил. «Вы ведь сюда за будущим императором прибыли и его сестрой. Я помогу вам их взять, если вы пообещаете оставить меня в живых и... Договорить он не успел, потому что его голова лишилась верхней части черепа. Стрелял один из сотрудников службы безопасности. «Ты прав. Мы здесь ради нового императора, а мусор нам ни к чему». Переступив через еще дергающееся тело, Оба сотрудника службы безопасности завернулись за угол бросив беглый взгляд на члена экипажа «Каллигулы» с пробитой грудью, двинулись дальше. Жизни в теле этого человека практически не оставалось, и тратить на него заряд было бессмысленно.